Мы чистыми пришли и осквернились. Мы радостью цвели и огорчились. Сердца сожгли слезами. Жизнь напрасно растратили и под землёю скрылись.